Глава 24 Столица бурлила, как будто в механической шкатулке кто-то повернул невидимый ключ, и все задвигалось, закружилось, ожило. На торжество съехалась почти вся аристократия империи, а с ними свита. Слуги, стражники, конюхи, содержанки и так далее и тому подобное. Все гостиницы от элитных и фишенебельных, предлагающих многокомнатные апартаменты, до дешевых притонов и ночлежек были переполнены. Те, у кого были деньги, приехал, чтобы их потратить, а те, у кого их не было, в надежде на бесплатную выпивку и угощение которые всегда по большим праздникам выставляли на улицах по приказу императора. Некоторые же оказались в городе в надежде поживиться за счет туго набитых кошельков, прибывших в столицу гостей, что в суматохе и толчее, творящейся на улицах, становилось задачей несложных. То тут, то там гуляющих развлекали уличные артисты, шпагоглотатели и пожиратели огня. Гадалки зазывали клиентов, обещая предсказать будущее, а уличные девки предлагая скрасить настоящее. Вся эта человеческая масса разговаривала, смеялась, ругалась, кричала, плакала, балагурила и кутила, создавая впечатление огромного гудящего осиного гнезда. На украшенных к празднику улицах бойко шла торговля. Пронырливые купцы, предчувствуя наживу, стекались в столицу из разных уголков империи. Сейчас здесь можно было приобрести товары на любой вкус и кошелек. От шицких, шелков и ревейских скакунов — до свежего оленьего молока утренней дойки. Торговки расхваливали свой товар и гоняли мелких уличных воришек, покупатели торговались, стремясь выгадать пару-тройку монет, дети вопили, выпрашивая у родителей то фигурный пряник, то сладкий крендель, то кулек засахаренных орехов. Торжество должно было продлиться два дня. Но многие гости приехали заранее, чтобы занять лучшие места в гостиницах, сделать покупки, да и просто погулять по нарядным весенним улицам столицы. Город кипел жизнью от центра до окраин. Кортеж темного клана прибыл в столицу вчера вечером и разместился в замке Бруе. Старинная крепость находилась в пригороде — и являлась родовым гнездом вальдебергов. Сейчас старшим в этом древнем роду и, соответственно, владельцем поместья, имевшего честь принимать у себя верхушку темного клана, был граф Ангвар, отец Эрика. Танцующий с мечами настоял, чтобы резиденцией совета на время мероприятия стал именно его родовой замок. Вопреки предложению императора расположить почетных гостей в принадлежащем ему, значительно более роскошном поместье, Эрик ссылался на то, что здесь ему известен каждый камень. Следовательно, обеспечить безопасность совета, и прежде всего ведающий, будет гораздо проще, и его доводы приняли единогласно. Утром к Аде прибыл гонец от императора. Хранитель равновесия желал узнать, как разместилась верховная жрица и не испытывает ли в чем нужды. В качестве приветственного дара он прислал изящную серебряную диатему, инкрустированную изумрудами. Как ни удивительно, никаких следов светлых плетений на ней даже после тщательной проверки обнаружить не удалось. И Ада решила надеть подарок на завтрашнее торжество. Во-первых, чтобы показать императору, что его презент благосклонно принят. А во-вторых, просто потому что изумруды поразительно гармонировали с цветом ее глаз. Отпустив гонца, Ада задумалась. День только начинался, и ведающая решила провести его с пользой. Она всегда любила столицу и не могла упустить возможность прогуляться по ее улицам. Вызывала? Спросила Лина, заходя в комнату. На ней было черное бархатное платье в пол, плотно облегающее фигуру и выгодно подчеркивающее ее тонкую талию и крутую линию бедер. Острый вырез декольте беззастенчиво демонстрировал упругую округлую грудь. Дополнял картину асимметричный смещенный вправо разрез юбки, дразнящий открывающий при ходьбе стройную ножку. «Ого!» — присвистнула Ада, оглядев ее с ног до головы. «Как раз примеряла платье для завтрашнего бала, когда от тебя пришел призыв». «Так что переодеться обратно не успела». Ну как?» Лина по кошачьи потянулась и с невероятной грацией прошлась по комнате. «Все кавалеры твои», — засмеялась Ада. «Ты великолепна». «Благодарю, ведущая», — слегка поклонилась Лина, довольно улыбаясь. «Но, думаю, это не совсем так. Как минимум, двое». «Из тех, кто будет на завтрашнем балу, моим чаром не подвластны». «А жаль», — промурлыкала она. Ада сделала вид, что пропустила комментарий, воздающий мимо ушей. «Но сейчас тебе придется переодеться во что-то более демократичное. Мы идем прогуляться». Лина непонимающе посмотрела на ведающую. «По замковому парку?» «Нет». «Немного подальше», — улыбнулась Ада. «Послушаем, что интересного болтают на улицах столицы». «Ох, Эрику очень не понравится эта идея», — пробормотала Лина. «Поэтому я и позвала тебя», — ответила Ада. «А ему, пожалуй, этого пока знать не обязательно». «Представляю, как у него вытянется физиономия, когда он все таки узнает». Довольно засмеялась Лина. С этим баллом он стал просто параноидально подозрительным. Сколько человек мне взять? На твое усмотрение. Но только бери невидимок. Эскорт мне сегодня точно не нужен. Лина понимающе кивнула. Тогда я пошла переодеваться. Через полчаса из задних ворот замка незаметно выскользнули две фигуры. В неприметных практичного покроя коричневых камзолых, так любимых горожанами средней руки. Городские улицы поглотили их как органичную часть передвигающегося по ним беспорядочного людского потока. Невидимки Лины, а она взяла пятерых, были выше всяких похвал. Ада, как ни старалась, не могла разглядеть ни одного, хотя, конечно, ощущала их присутствие. Клан воздающих издревле владел умением незаметно проникать куда угодно. Их возмездие всегда было неотвратимо и внезапно, а об их способности маскироваться ходили легенды. В народе говорили, что они способны пройти сквозь стены, неслышно прикончить свою жертву и раствориться в воздухе. Идеальные убийцы. Бесшумные, незаметные и безжалостные. Они казались чем-то сверхъестественным, и люди боялись даже произносить вслух слово «воздающие». Когда требовалось соблюсти инкогнито и при этом позаботиться о безопасности, невидимки были идеальным решением. Пожалуй, единственным их недостатком было Безразличие к человеческой жизни и, как следствие, жестокость временами чрезмерная. Ада лишний раз убедилась, в этом услышав за спиной вскрик боли. Голос был детским и каким-то обиженным. Обернувшись она краем глаза, увидела мелькнувшую тень и растерянного мальчишку-карманника, старательно баюкающего руку на которой красовался след от удара хлыстом. На мостовой лежал явно выпавший из этой руки кошелек Ады. Парнишка под ее взглядом как будто очнулся и бросился бежать. «Поймать?» — быстро спросила Лина, и ведающая заметила, как еще одна тень метнулась следом за мальчишкой. Ада подняла кошелек и покачала головой. «Не нужно». «Слухи здесь распространяются быстро. Больше ни один воришка не посмеет к нам даже близко подойти», — улыбнувшись, сказала она. «Идем». По замысловатому лабиринту улочек они направились к Торгу, куда, как известно, новости приходят даже раньше, чем в императорский дворец».